Недавно дочь занималась уборкой. Ей доставляло большое удовольствие, просто просто что-либо сварить, навести порядок, приготовить уроки, что-либо там почитать. И власть вот таким людям, как мы, она ни к чему. Вот простым. Таким людям, как мы, достаточно того, что мы живем, любим, воспитываем детей, ухаживаем за своими родственниками. от мать. Сегодня на разговор о приоритете финансово-экономическом, с помощью которого идет перераспределение доходов, получаемых обществом в процессе производства. Так вот, что такое расставсичество и что такое кредиты? Когда разговариваешь с людьми по поводу финансовой безопасности, у них создается такое впечатление, что пришел там, Иванов, Петров, Блокин или еще кто-то, лекцию о финансовой безопасности расскажет, и тут же у людей возникнет способность или возможность обеспечить свою финансовую безопасность. Разговор идет о том, что финансовая безопасность одного человека, фирмы или предприятия, или даже региона, зависит в принципе от той политики финансовой, которая ведет государство. Как говорил всем известный Карл Маркс, деньги рождаются в производстве. Согласны, да? А если говорить о расставчичестве, то там деньги рождаются за счет кредита. Простая задача, которую вот мы рассматриваем, в том числе и на Рассматриваем кредит. как таковых? Помните 98 год, дефолт, да? пятница, черная, август и так далее. Перед этим были взаимоотношения ба баторные. Я как раз работал тогда с товарищем, с одним из заводов, где краска менялась на хлеб, песок, сахарный мясо и так далее. И рабочие этого предприятия приходили в администрацию, получали квиточек, бумажку. На какую сумму они могут в своем магазине на предприятии приобрести эти товары. То есть баттер процветал. А куда же делись деньги в этот момент? А деньги, оказывается, буквально деньгами были завалены все подвалы существовавших в то время банков, как мне рассказывали. Денег в обществе не было. И вот когда вот Тамбо, вот этот город, который. Маленький городок, который занимался производством краски, с тем, что если ты хочешь остановить такси, то такси не останавливалось, Потому что э, ясно было, очевидно, денег, что у вас денег нет, расплатиться деньгами никто не может, только товар. Куда же делись деньги? Вот я говорю, значит, деньги оказались все в банках. Почему? Да потому что кредит, который в то время существовал, он достигал 180-210%. То есть, получалось так, что люди брали кредит, понятно, ну для большинства, я думаю, это понятно, брали 100 рублей, а возвращали 200 тысяч. А вот теперь вопрос такой. Напечатали новых денег Центральный банк, предположим, 300 миллиардов рублей, раздает на три части сельскому хозяйству, строительному комплексу, машиностроительному комплексу, вот на три части. С учетом того, что Выдается по 100 миллиардов каждому, по 10%, 10 годовых. Проходит год, каждый получивший 100 миллиардов рублей должен вернуть, естественно, 110. Ну, положим, строительный комплекс вернул 110, машиностроительный поднапрягся вернул 110. Вопрос, сколько вернет сельское хозяйство? но не вернет, оно просто отдал, да? Получается, что сельское хозяйство имеет в своих руках всего только 80. Почему? Да потому что 220 это строительные комплексы, машиностроительные, уже отдали, а в обществе всего 300 было. 220 они банку отдали. Значит, сельскому хозяйству сейчас в руках можно иметь только 80. Поэтому, я говорю опять же примитивно, тот же самый сельскохозяйственный комплекс вынужден брать вам для погашения этой суммы, влезать в новые долги и так далее. А поскольку у нас в обществе происходит взаимосвязь между отдельными отраслями, то получается, что опосредованно все в какой-то степени будут через сельскохозяйственный комплекс оплачивать кредит Центральному банку. А сельскохозяйственный комплекс навеки вечные будет должен Центральному банку и тому банку, где он взял кредит. То есть получается, опосредованно, косвенным образом, мы все навеки и вечные должники Центральному банку. Уже сейчас. Кстати, закон о Центральном банке лоббировала партия под названием Яблоко. Банк России, экономическое самостоятельное учреждение, осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. Правительство РСФСР, оно еще тогда, уже тогда, так сказать, был это создан банк, не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как и Банк России, не несет ответственности по обязательствам правительства РФС. Банк России возглавляется председателем банка. Управление Банком России осуществляется на коллегиальной основе Советом Директоров Банка. Банк России ежегодно утверждает распределение прибыли и смету своих расходов. Банк России и его учреждения освобождаются от уплаты всех видов государственных и местных налогов, сборов и государственных пошлин. В общем, получается так, что ЦБ расценивается исключительно как частные корпорации. Как формируется да? Да, получается. А у вот тебя момент такой... Кстати, момент создания ФРС э, в Соединенных Штатах, вот кризис 29 30 х годов, это был момент перевода управления Соединенными Штатами Америки со стороны э, своей самостоятельной власти, внутренней, под власть международную. То есть вот этот кризис 30-х годов, так называемый в Америке, был специально, целенаправленно создан, для того, чтобы Америка стала, вернее, Штаты стали зависимыми от мировой страны. Литературы по этому поводу полно. Ну, это в свое время, когда Ельцин встречал представителей Израиля, я сейчас не помню, кого, премьер-министра или еще там кого, какого-то высокопоставленного деятеля, последним наряду представляемым, В правительстве стоял Геращенко. И если вот этот представитель Израиля всем жал руку, то с Геращенко он поцеловался. Так вот, получилось так, что Центральный банк за время своей деятельности просто-напросто ввел нашу страну в ужаснейшее нищенское состояние. И когда ругают Чубайса, то у меня создается впечатление, что народ просто-напросто не знает, не знает, что одним из основных людей, опустивших нашу установку, как говорят, является диращи. Ну а там уже и Чубайс, и Черноморгин, и Иже Люди, которые работают в банках, перераспределяют доход, полученный обществом, в свою пользу отсюда и появляется инфляция. То, что такое инфляция, да? Вы знаете, мы перед этим говорили. Перевод на русский язык это вздушно. А вот я по поводу цитаты. По поводу цитат. Британская энциклопедия, 14 издание. Банки создают кредит. Было бы ошибкой полагать, что банковский кредит составляют денежные вклады, находящиеся в банке. Банковское судо это явная добавка в денежной массе, находящейся в обращении в обществе. Ну, вторая цитата. Лорд. Актом Лох, начальник юстиции Англии, 1875 год. Битва, которая проходит через века и в которой рано или поздно предстоит сразиться, это сражение людей против банков. Мистер Реджинальд Маккена, президент банка Midland в Лондоне. А вот теперь относится к нам. Его фраза: "Меня пугает, что простые граждане не желают знать". Вот обратите внимание, даже его это удивляет. Меня пугает, что простые граждане не желают знать тот факт, что банки могут создавать и уничтожать деньги по своему желанию. И то, что банки контролируют кредит нации, руководят политикой правительства и держат в своих руках судьбы людей. Вот это меня поражает тоже. Простые люди не желают знать. Большинству это не интересно. Ну понятно почему, Да. Людей поставили положение животных, когда основная задача это выживание. При выживании строй психики, естественно, животных. А сейчас еще включили идеологию обогащения. Когда сосед купил новую машину, мне тоже хочется. Жена хотела бы ходить. Ну и так далее. Паразитизм, как таковой в обществе, должен просто-напросто изгоняться. А тот кредит, который мы имеем на сегодняшний день, это просто-напросто воровство, но узаконенное воровство. Расковщичество как таковое, паразитизм, который должен быть уничтожен. И принципиально мы видим, что процент по кредиту, вот тот, кто не знает, в Японии, был 0,1%, а потом превратился в нулевой процент. Я сам лично слышал, когда... выступающие с трибуны Государственной Думы, говорили о том, что неплохо было бы, а даже очень хорошо, сделать процент по кредиту такой же, как в Японии. Говорилось об одном проценте. И буквально недавно был создан некоммерческий банк на базе банка с нулевым процентом по кредитам. Вот и получается, что кредитно-финансовая система, существующая у нас в стране, Это инструмент разорения страны. В чистом виде. Сейчас хотел бы предоставить слово председателю движения Костяне Павловичу. Еще раз здравия всем желаю. Значит, я хотел бы продолжить вот ту тему, которую сейчас мы с вами рассматривали. Обратить внимание на такой момент. Вот все зациклились на экономике. А ведь жизнь-то она многогранна. Давайте задумаемся. Мировая мафия не дураки. Им катаклизмы не нужны, которые могут привести ну, к глобальной катастрофе на планете Земля. Как Где и они в ней погибли. Поэтому они сторонники слабого маневра. И лишь на завершающем этапе применяется сильный маневр. То есть когда вы будете включать вот эти все наши положения, концепции общественной безопасности, все сразу становится на свои места. То есть сейчас идет медленный, он может быть длиться там не один год, не два, не три, может быть несколько лет, он уже давно длится, перевод, вот слабый маневр, от вот этой демократии, значит, капитализма и так далее, на новый, совершенно новый режим. Какой? Его можно назвать всемдо-социализмом, для начала. В последующем, я вот предполагаю, у них пределом мечтаний является установление, ну, назовем его так, жесткого режима, где там не пик. Этот режим очень хорошо описал Иван Антонович Ефремов в романе «Час БК», почитайте. Их вообще предел мечтаний прекратить все это и выйти... Почему мы коснулись концепции общественной безопасности э, проблем Атлантиды? Атлантида, она как раз, ну что ли, управлялась вот по таким принципам, жесткий режим. Когда кучка избранных имеет, владеет и благоденствует всем. А на планете Земля, чтобы вы знали, был даже запрет на колесо. В древних тибетских учениях, и у Альмеков, и у Инков, значит, есть сведения о том, что, ну, короче, запрет на колесо. Почему? Потому что там, где колесо, там сразу начинается так называемый научно-технический прогресс. А прогресс не нужен. Почему не нужен? Потому что быдло рабочее. Должно, не должно думать, оно должно с утра до ночи думать о хлебе насущном. Поэтому я вам очень серьезно сейчас весь скажу. Один из вариантов один из вариантов будущего человечества это опустить человечество до обезьяньего нуля. То есть вот прекратить весь этот научно-технический прогресс, организовать какую-то сверхкатастрофу на Земле, плановую. за счет слабого, системы маневров, с тем, чтобы, ведь сейчас людей занять нечем, выполнить. Почему безработица? все, везде автоматы. То есть вот показывают передачи, а зачем нам люди? Я включил кнопку, и все, само работает. Все, автоматика. А люди куда? А они обладают чем, люди? Они обладают способностью думать. И если люди начнут думать, то они неизбежно придут на решение социальных вопросов, о которых нам тили-тили тралевали, это мы не проходили, это нам не задавали. То есть об этом как бы, да, в школе там ничего, тут есть социологические факультеты в некоторых университетах, где лабуду отдают. Да, И когда они выйдут, они скажут, так вы чё, вообще, баран с нас делают? Этого не надо! Поэтому для решения этой задачи целая система пятого приоритета геноцида, просто уничтожение, убийства людей за счет алкоголя, наркотиков, там, значит, всяких орудий психотропного там, значит, влияния до деградации. Значит, чтобы не думал, вот эта вся масс-культура, все эти шоу-бизнесы, чтобы только вот он ходит, и он думает, я тоже чего-то -то понимаю. Мы вот были на одной передаче вчера, там, так сказать, там, вот типичный пример, значит, на, на телевидении. Ну, я думаю, Евгений Иванович скажет. Почему? Потому что в быдлу толпе, ее, как бы говорится, Ну, а я тоже кое-чего разбираюсь в пальмочку, понимаете? То есть, их же нельзя сказать, ну ты быдло сиди и не черепа". И вот тут одна женщина сказала, надо скупать оружие, не надо его скупать. И продавать его не надо, надо его уничтожать. Не нужно оружие на планете Земля, все, это уже конец, вчерашний день, век там и тысячелетий. И вот сейчас на данном этапе хватит нам и ядерного запасов и так далее, как оружие сдерживания, Потому что через шестой приоритет можно планету, вообще говоря, уничтожить. А денег тратится уйма. И вместо того, чтобы денежки тратить на подготовку людей, на их развитие, на их э, развитие их потенциала генетически обусловленного. А деньги уходят вот на пули там, на танки, пулеметы и так далее, на всякие железяки и прочее. Уюходакиваются уймы, и люди там сами-то тоже что-то, они стучат молотами там, молотами на станках работают. Зарплату получают, какие начальники хорошие, мне зарплату дают. Значит, был такой Тургенев, масон, это который... бросил перчатки в могилу Пушкина, это он организовал эту дуэль и тогда, вот ему принадлежит фраза этому масону Тургеневу. Отметим раз и навсегда. Никакой экономической науки не было и быть не может. Потому что вся экономическая наука это состоит из двух действий. Плюс-минус. Отнял, прибавил. Остальное от лукавого. Накрутки всякие эти, производные, дереваты, ценные бумаги, это лабуда, все. На самом деле в обществе действует два момента всего. Первое. Люди производят разные продукты для своего поддержания ну жизни. И осуществляется обмен этим продуктом труда людей. множество И обмен, если раньше он был натуральным, то в ходе истории тоже все описано. Для упрощения обмена, скорости, удобства были созданы деньги. Вот и все. Совершаю мысль. Итак, надо четко вот себя понимать, что в реальной жизни все эти биржи, Все эти ценные бумаги, все эти там, чего вы только вот не слышите, там всякие умные, заумные слова, это вот все фу и забудьте. Реально в жизни людей производятся продукты и обмен этими продуктами посредством денег. Все, я принес банкиру, вот он банкир. Я у меня мешок золота с собой. Я же не буду его ограбить, там, значит, знаете, убьют из-за золота. Поэтому я иду в банк, сдаю и говорю: слушай, там мой, Натя, это самое. На ее золото, дай мне бумажки, чтобы удобнее мне было. И он говорит: сколько у тебя золота? Я говорю: ну полтора кило. Он говорит: ну Натя, вот на полтора кило полтора килограммов бумажки. И дает мне бумажки. Народ знает, что это бумажки нормальные, все. Я сажусь с этими бумажками, во-первых, меньше все, но здесь маленькие моменты какой. -то. А тот, который делает эти бумажки, он может наделать их чуть-чуть побольше, чем у него золото в закромах лежит, или не может? Может. Жить-то хочется, что это он будет? Запросто. Поэтому и он знает, причем тот, кто математику знает, прикладная математика там, э, значит, что сразу все за деньгами не придут. Вот если все придут, ему сразу надо вместо бумажек, которые он дал, вернуть золото. Но все-то не придут, но даже если все, все придут, какой-то банк. то у них банковская корпорация за эти столетия система дешефтмахерства такова, что он бежит в соседний банк и говорит, слушай, что делать? дай, он говорит, на, бери, но вернешь чуть-чуть побольше. Тот берет этих бумажек, расплачивается, то есть все шито-крыто, долгие столетия. Была создана система дешевст-махерства. в мировом масштабе. И пять братьев Ротшильда придали ей уровень глобальной значимости. Они спонсировали королей, глав государств. Поэтому одна э, мать Ротшильдов сказала, если мои сыновья захотят, никакой войны никогда не будет. Цели, а цели какие? Деньги, товары, сырье. Где лежит рощи, там сначала поля, зерно, железо, где гора магнитная, там и так далее. Вот, вот представляете, вы шибко ученый, вы получили звание доктора экономических наук, профессора, лауреата там Кондратьевских чтений и так далее. И оказывается, что все это лабуда что делать это же касается и других знаний вот если говорить о калейдоскопе и мозаике философских знаний религиозных знаний что вы думаете значит вот библии когда читаешь они что совсем что ли там богооткровение когда там и сказал бог иди И вырежи всех младенцев мужеского пола. И вот наши попы читают и думают, что они думают, что да, это всё так на самом деле. Да понимают они всё. А куда деться? Они заложники вот этой системы. Значит, перед всеми ними, перед учёными, перед церковниками надо отказаться от тех прежних фундаментальнейших положений, которые присутствуют вот, и в науке, и в религии. А для этого надо обладать определенной нравственностью. Один человек, для него это не страшно. Вот я вам приведу пример двух знаменитых, а вы, кстати, задумайтесь. Вот Джордана Бруно, он сказал, «Земля вертится». Его сожгли, но он... Не, не отказался от своих убеждений. Изгорая на костре, говорил, вертится! А другой, из другой социальной группы, ну, он тут мне подсказывает, Галилео Галилея, он говорит, не, не вертится. Вышел за дверь. все-таки она вертится. Понятно? Нравственность в основе любого ученого, его открытие, его действий, его изысканий лежит нравственность ученого, либо безнравственность. Поэтому вот вся наша ученая-элита, она безнравственна. Они продают свою страну, родину, частями за всякие взятки. Ну что это, когда, ну я вот военные знаю, ну как, в вузах военных, вы представляете, вот приходит курсант. И курсант должен подполковнику или полковнику дать взятые деньги, чтобы получить зачет. Ну что это такое? Какая? Как ее назвать-то? Патриотическая работа. Какая? Я как-то с детства в армии, я знаю, да что, ребята, никогда еще такого, такая армия не побеждала. За деньги еще никто никогда не, не побеждал. И моральный дух высок не тем. Совершенно другими. Поэтому нам сейчас прививают всякие ценности духовные. Вот со свечкой постоять. Ну, постоял, а дальше чего? Да и определение. А что такое духовность? А нету. Поищите, что такое духовность. Нигде не найдете. Это что, со свечкой в храме постоял, значит, ты духовный. А если не постоял, но жизнь положил за Родину, тогда ты не духовный что Поэтому надо две задачи решить. Первое. Должны быть, я подчеркиваю, обратите внимание, должны быть управленцы различных уровней, начиная от Кремля до самых до окраин, высоконравственные, которые готовы и способны реализовывать то, о чем вот мы здесь с вами говорим. И второе, хорошо, управленцы есть, я вот выхожу, весь хороший, Народ, пошли, смотрите, я все. Народ меня не понимает. Он говорит, ну иди. Веди, посмотрим, что ты нам сделаешь. Ты нам сделаешь. А может ли один что-нибудь изменить вот такой ситуации? Да ничего он не может без поддержки народа. Поэтому с одной стороны, Управленцы, С другой стороны, поддержка народа, вы выйдете и будете говорить, возможно, возможно, правильные и очень верные слова, но народ не будет вас понимать. И он за вами не пойдет. И тогда произойдет, что Шаймиев скажет, пока в Москве бардак, мы татар отделяемся. Буряты, Якуты, то же самое, и... Дальше вы знаете, бесструктурное управление. Россия распалась сама, распалась. Но вы ее развалили своим обращением таким бездумным. Почему вот мы выступаем против вот всех этих вот, так сказать, протестов, кастрюли, вот эти Хэллоуины, там, дыни, все это им специально надо лишить смысла. Оппозиция этой мафии. Нужна безмозглая, ничего не понимающая, глупая, не разбирающаяся во всех этих процессах. Можно ее там классифицировать и так далее. И вот они ходят, только захламляют, мутят мозги нормальным людям, потому что люди ищут, ну где же, где же правду найти. Он туда идет, там походит, походит, ну, дурдома. Он идет, и другую ходит, да, тоже дурдок, потом говорит, а пошли вы все! Тем самым вся эта оппозиция работает на что? Ведь что нужно противнику, чтобы в идеале захватить страну? Ему нужно хендико, чтобы народ поднял руки. И вот тот, кто поднял руки, сдался. Он фактически сдал свою страну. Кто на это сработал? А теперь думайте, в том числе телевидение, люди, патриоты. Почему? А ничего изменить нельзя. Вот Караулова, я там в книге написал все у, -у, -у. всех караулов. Бо мужик, смотри, фамилию называют, все. А вот тебе представьте. Люди смотрят на этого Караулова, а он уже сколько лет ведь говорит, да? И говорит, я даже передачи могу назвать, как дербанился. дальневосточный флот Рыболовецкий при Ноздротене. Называл фамилии и всё. Иван сидит, думает, ну, погодите, буржуины. Сейчас вам. А ничего. Вторая передача. Караулов рассказывает, как дербанец и китайцы лес из четы вывозят. Что там замешаны значит, администрация, районов, все, значит, как это все делается, все схвачено вплоть до пограничников, таможенной службы. И он думает, ну теперь все, сейчас порядок на И опять ничего. Караулов рассказывает в следующей передаче, а была она, года два, наверное, три назад, о том, как дербанился наш аэрофлот. Может, кто помнит, люди постарше. И народ, наши Иваны и Дамарьи, политически активно они, ну теперь-то уж, ну, фамилии же называют, министров, и ничего. И вот после такой подачи информации, когда ничего, берет Иван, после третьей, пятой, десятой передачи, стакан засосал и в Магадан. И говорит, а пошли вы все с вашей политикой. Все равно ничего, пропала Россия, идите вы. Что он сделал его? Хендику? Кто ему помог это сделать? Караулов. И вы смотрите вот на все такие передачи, на всех таких патриотов, в том числе партии Зюгановы там прочие. Вопросы им всегда задавайте, будете когда, вот так, мужик, ты все хорошо говоришь. Ты говоришь правильно, ты критикуешь правильно, ты вскрываешь недостатки. Ты скажи, как, как сделать, чтобы все было хорошо? А у них нет ответа на это. Почему? У них нет метода. Все. Ко мне есть что? Пожалуйста. у вас в концепции... Он говорит о том, что человек прежде, там писать. Ну я говорил о работе сама фирмы Маргарита, человек сейчас стоял состоялся в какой-то области. И тот же самый «Газпром», например, я там на территории работы «Газпром», а, и, да, там платят, допустим, большие деньги, но это не значит, что я им только за деньги, и я против, допустим, этой же концепции, я за него абсолютно «за». и хотел бы и помочь чем-то, да? Вот. А вы говорите то, что вот а, люди предают это mm -hmm. и сдаются, значит, этой глобальной матрой. Я считаю, что это неправильно. Ну, считаем... речь не идет о том, что если вы перешли, работаете, и в результате этого привносите еще больший вклад, а то ведь речь идет о чём? Вообще не я не могу заниматься концепцией. Если он раньше занимался, понимаете, потом говорит, я вот сейчас ухожу на эту работу, у меня времени больше ей заниматься не буду. Вот о чем речь. Я понятно ответил? А не то, что там, конечно. Я другие, наоборот, не знаю. Я Более того, надо приветствовать, кто идет туда, перехватывать там. Я же ну, с точки зрения эти, этической не раскрываю те фамилии, с кем я беседовал все эти годы, оттуда. Там не глупые люди. Они сами не знают, что делать, вляпались, чтобы вы знали. И сейчас вот, когда идет вот это вот, э, как ее, инквизитор, то есть э, эти отряды, эскадроны смерти, у них вообще паника, то есть. Бегут сейчас, сейчас еще посмотрите, что начнется. Ну ладно, я думаю...